действительность отражена здесь не сама по себе, а пропущена через личные впечатления, всегда обостренные. Таковы и его исторические поэмы 905 год и лейтенант Шмидт. Постернак всегда был чужд чистоплюйства в поэзии. Он был чужд чистоплюйства и изображения истории. Революционные события предстали перед ним во всей их обнаженной сложности. Они не укладывались в голые хрестоматийные схемы принятых описаний, принадлежащих иногда людям, не видевшим и не пережившим самих событий. Противоречия могли быть в их эмоциональном понимании, ибо Пастернак не истолковывал событий. О книге лирики «Сестра моя жизнь» поэт писал, Мне было совершенно безразлично, как называется сила, давшая книгу, потому что она была безмерно больше меня и поэтических концепций, которые меня окружали. Эти же слова Пастернак мог бы отнести и к роману «Доктор Живаго». Они свидетельствуют о его величайшей скромности и осознании своего положения как бытописателя событий. Дмитрий Сергеевич Лихачев Первая книга. Часть первая. Пятичасовой скорой. Глава первая. Шли, шли, и пели вечную память, и когда останавливались, казалось, что ее... По залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновения ветра. В настоящей публикации сохраняются особенности авторской орфографии и пунктуации. Прохожие пропускали шествие, считали венки, крестились. Любопытные входили в процессию, спрашивали, кого хоронят. Им отвечали живагу вот оно что, тогда понятно, да не его, ее, все равно царствие небесное, похороны богатые. Замелькали последние минуты, считанные, бесповоротные. Господня земля и исполнение ея, вселенная и вси живущие на ней, священник крестящим движением, Бросил горсть земли на Марь Николаевну. Запели «Со духи праведных». Началась страшная гонка. Гроб закрыли, заколотили, стали опускать. Отбарабанил дождь комьев, которыми торопливо в четыре лопаты забросали могилу. На ней вырос холмик. На него взошел десятилетний мальчик. Только в состоянии отупения и бесчувственности, обыкновенно наступающих к концу больших похорон, могло показаться, что мальчик хочет сказать слово на материнской могиле. Он поднял голову и окинул возвышение возвышения осенние пустыри и главы монастыря отсутствующим взором. Его курносое лицо исказилось, шея его вытянулась. Если бы таким движением поднял голову волчонок, Было бы ясно, что он сейчас завоет. Закрыв лицо руками, мальчик зарыдал. Летевшее навстречу облака стало хлестать его по рукам и лицу мокрыми плетьми холодного ливня. К могиле прошел человек в черном, со сборками на узких, облегающих рукавах. Это был брат покойный и дядя плакавшего мальчика, растриженный по собственному прошению священник, Николай Николаевич Веденяпин. Он подошел к мальчику и увел его с кладбища. Глава вторая Они ночевали в одном из монастырских покоев, которые отвели дяди по старому знакомству. Был канун Покрова. На другой день они с дядей должны были уехать далеко на юг, в один из губернских городов Поволжья, где отец Николай служил в издательстве, выпускавшем прогрессивную газету «Края». Билеты на поезд были куплены, вещи увязаны и стояли в келье. С вокзала по соседству ветер приносил плаксивые пересвистывания маневрировавших вдали паровозов.